Глава двадцать девятая. Хорошего понемногу. Еще до того, как пришло время останавливаться на привал, Макс заметил, что миссия начала спотыкаться. Девочка пыталась держать темп, но угнаться за остальными ей, похоже, становилось все сложнее. Макс чертыхнулся про себя, но выбора не было. Раз уж он согласился взять ее с собой, придется с этим смириться и давать ей поблажки. «Миссия, если ты устала...» Мы можем сделать привал раньше намеченного. Отдохнем немного и пойдем дальше. Вы готовы задержаться из-за меня, господин Макс? Девочка удивленно подняла на него округлившиеся глаза. Да, ты еще мала, и непрерывные походы на целый день вряд ли тебе под силу. Я, растерянно прошептала она, покраснев. Нет, я не хочу быть вам обузой. Она начала еле слышно лепетать что-то еще. Но шедшая рядом с ней Лика подхватила Мисси словно пушинку и усадила себе на плечи. «Привал нам не нужен, Макс. Миссия отдохнет, а мы продолжим путь». Максу оставалось только удивляться, насколько эти двое стали близкие за столь короткое время. «Ладно, идем дальше», — решил он. Алика, дай Мисси чего-нибудь пожевать». У Марьи, не глядя, сунула руку в поясную сумку и, выудив оттуда кусок мяса, протянула Мисси. Лицо девочки окончательно приобрело сходство с помидором. «О, моя розовохвостая прелесть! Дай и мне насладиться вкусом твоей снеди!» С этими словами Самфи метнулась к Лике, и прежде чем та успела среагировать, запустила руку в ее сумку, тут же сунув нечто оттуда себе в рот. Губы Лики растянулись в издевательской ухмылке. Лицо Самфи же вмиг покраснело, из глаз брызнули слезы, и грудь содрогнулась от кашля. Э, фу! Авщи! Блаженная улыбка сменилась гримасой ужаса и боли. Приятного аппетита, идиотка! усмехнулась у Мари. прости, вздохнула она сделанным сожалением. Больше мы твоими специями насладиться не сможем. Эта дура их только что сожрала. Ничего, соль у меня еще есть. Будем обходиться ей. Скрывая за хмуростью попытку не рассмеяться, проворчала Вильга. «Я... Я... Воды... Помираю!» Прохрипела Самфи, невидящими глазами глядя на остальных. «Макс, дать ей попить, или пусть дохнет?» спросила Лика. «Дай, чего уж ей мучиться!» покачал головой он. Самфи буквально вырвала у Лики из руки протянутый ей бурдюк и, заливая вырез на платье, начала жадно всасывать воду. «Я...» — Лика, солнце моё! — заикаясь, простонала она. — Ты снова спасла меня. И... извините. Она рванула в сторону и, едва скрывшись в кустах, издала несколько неприятных на слух звуков. Не пошли и специи в чистом виде. Впрочем, было у этой глупости и кое-что полезное. Теперь путь они продолжали в тишине. Самфи шла хмурая, изредка облизывая припухшие губы, отекшим языком. Миссия же лишь изредка разговаривала с Ликой. Максу даже показалось, что она стала бледнее, чем была по утру.